вместе на их помощь. Он советовал каждому исполнять свою должность самым строжайшим образом для поддержания общего благоустройства и приводил в пример машину, которая от одной испорченной частицы в механизме изменяет свое назначение. Одним словом, профессор здравого смысла говорил в продолжении целого часа такие вещи, которые почти всем были известны в наше время, но не обращали на себя большого внимания, потому что были разбросаны в беспорядке, по различным сочинениям и почитались слишком обыкновенными. После того мой хозяин, профессор, начал изъяснять археологию. И я удивился, когда он, Вместо одних букв, чисел, часов и почерков начал объяснять по древним памятникам степень гражданской образованности народов, их обычаи, нравы и критическими изъяснениями стал доказывать, чему должно подражать, а что отвергать. Слава Богу, подумал я, что, наконец, сухая археология удручавшая мою память и раздражавшая мое терпение получила истинное свое направление. Профессор кончил лекцию, и пока слушатели и другие профессоры расходились по домам, он повел меня в археологический музей и библиотеку. В музее все предметы расположены были хронологическим порядком, и можно догадаться, что я поспешил в залу, где над дверью написано было «19-е столетие». Здесь я увидел наши костюмы, экипажи, земледельческие орудия, оружие, собрание монет и медалей, обломки капители, портреты, бюсты, гробницы и прочее, и прочее. Я хотел испытать познание моего профессора и удостоверился, что он гораздо лучше знает философическую часть своей науки, нежели практическую. Я нашел множество знакомых мне лиц в числе портретов, вписанных в первой половине XIX столетия, и чрезвычайно смеялся, когда профессор начал мне объяснять свои догадки об их звании и достоинствах, судя по одежде и положению тела на портретах. «Не написанного с книгой в руках, он почитал ученым. Актрису в театральном костюме называл «африканской принцессой», капитана-исправника или уездного комиссара, написанного с саблей в руках, он называл полководцем, а земского судью... Моего приятеля, который велел написать свой портрет в мундире с кипой бумаг, почел за великого дипломата. Но более всего забавляло меня то, что он трактирные вывески с именами городов почитал надписями «Триумфальных ворот» и мраморную гробницу от купщика называл «Гробницей азиатского военачальника» Судя по длинной и кудрявой надписи. Когда я ему растолковал истинное значение всех всех предметов, то он столько же смеялся, как я. И мы согласились, что, вероятно, многие греческие и римские медали, египетские гробницы, отрусские сосуды, статуи, на которых в наше время. Ученые-археологи везде видели полубогов, героев и богов, часто изображали кого-нибудь гораздо ниже звания и принадлежали, может быть, честным трактирщикам, купцам и прочим смиренным гражданам. В наше время, — сказал я, — ученые-филологи и изыскатели древности на каждом египетском капище вычитывали имена Клеопатры и Птолемея и сохраняли их как драгоценности, принадлежавшие всем знаменитым владетелям Египта, не обращая внимания на то,